Загадка, над которой я могу безуспешно биться ещё одну добрую сотню лет. Никто, кроме тебя, не способен настолько меня обескуражить. Давно забытое, освежающее ощущение. Ага, издеваешься, сообразил я, не без этого, но с восхищённым трепетом. Правильно ли я понимаю из вашей беседы, что это к нам пришёл сэр Макс? раздался голос свыше.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 Что ты имеешь в виду? Всю остальную очевидную магию, которая теперь разрешена законом. Я же на самом деле очень мало умею, ты знаешь. Просто не успел выучиться. Вечно находилось что-нибудь важное, и ты говорил: "Это ерунда, потом успеется". И теперь на фоне бурно колдующих горожан я буду выглядеть довольно бледно. Плохала моя была репутация, и кого я заодно? Все же знают, что я твой протеже. внебрачный сын мятежного магистра, собственноручно съеденного тобой же в нём без соли, или сперва убитый, а потом воскрешённый демон-людоец далёкой окраины вселенной. Что там ещё обо мне поначалу болтали? И вдруг такое позорище. Не преувеличивай, отмахнулся Джуфен. Нужным вещам я научу тебя очень быстро. А всему остальному до да, тоже могу, конечно, но, честно говоря, Сомневаюсь, что ты захочешь выступать с фокусами на площади Побед Гуригоседьмово. Это, конечно, вряд ли, но я предпочитаю не выступать с фокусами только потому, что этого не хочу, а не потому, что не умею. Существенная разница. "Да я правду", внезапно согласился он. "Собственно, я и сам, когда перебрался в яхо". ЕХ...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 Вообще-то, я вспоминал в каком-то из наших одинов, жизнь послушников была совершенно невыносимой. В оденой вороны или всё-таки решётокой зеркал. Ну, ладно, ад так ад. Пусть будет как ты хочешь. У Сара Джуфина Хали всегда был лёгкий, сговорчивый характер. Этого у него не отнять.